Глава 3. Связался с Алисой и настроил бесперебойную передачу данных. Попросил, чтобы она как-то сообщала, когда участок будет полностью отсканирован, а сам пошел исследовать гробницу. И еще раз осмотрел саркофаг, проверив, что все замки в порядке, и начал простукивать стены. Практически сразу нашел потайную нишу, но ломать не стал, на тот случай, если и там найдется важная информация. Возился вместе с искоркой и нашел скрытый механизм практически у самого пола. Однако, если не торопиться, то многое можно вскрыть, не ломая. Это я так, галочку себе на будущее поставил. Внутри оказались три полки со снаряжением для стражей и дроидов. Похоже, киберведьмы тоже могли управлять дроидами. И не только контролировать, но и наделять навыками. Ну, либо костяные стражи тоже могли использовать мастер-схемы. Здесь нашелся полный комплект-конструктор для создания собственной тюремной гробницы. На верхней полке стояли четыре банки с... зародышами? С семенами? Э Эмбрионами? Не знаю, как это называлось на Фоггерском, но выглядело оно как заготовка для будущего стража. Если Татьяна разберется, как их выращивать, то и у нее появится собственная странная армия. Сгреб всех, аккуратно упаковав в рюкзак. Вторая полка — самая узкая, но, похоже, и самая ценная. Я перебрал небольшие контейнеры с кристаллом Скайкрафта в каждом и открыл пенал с мастер-схемами. Жаль, всё опять заточено под охрану, в том числе четыре повторки, сдерживателя и шокового удара. По одному комплекту я отложил для защитника Роберта, а остальные сразу же активировал, усиливая собственные навыки. На втором уровне сдерживатель, он же наручники, добавил прочности и снизил расход энергии. На третьем наручники раздвоились, предоставив опции выбора либо на двух дроидов, либо на одного, но вплотную связку рук и ног. А на четвертом уровне добавился пассивный навык вытягивания энергии из жертвы. На пятом, судя по описанию, сдерживатель можно будет превратить в болос и метать на дальние расстояния. Подумав, я все-таки не стал тратить последнюю мастер-схему. Роберту на первом уровне нужнее будет, а я все равно гоняться по пустошам за беглецами не собираюсь. Мне близкого расстояния хватит, чтобы просто сбить атаку или отвлечь. Шоковый удар тоже порадовал. Второй уровень что-то усилил, что-то уменьшил, как обычно. А вот на следующем появилась опция дальнего действия — При этом формировался сгусток энергии, похожий на шаровую молнию. Плюс имелась функция выбора цели и радиуса действия на 10 метров. Четвертый уровень снова увеличивал мощность. Ради эксперимента я потратил двойную порцию Скайкрафта. Двойного прироста не получил, но 10-процентный бонус система мне сверху добавила. На следующем уровне предлагалось создавать уже две шаровых молнии, но я опять же отложил — «Лучше пусть будет два Ориджа в команде с таким навыком». На нижней полке лежали запчасти для уже взрослых стражей. Элементы костяной брони, включая полушлем на голову, щитки, а также нечто вроде террасы Ради интереса я прошелся мимо застывших стражников, чтобы убедиться, что такое снаряжение было примерно у половины. Видимо, у них тоже есть свои защитники в тяжелой броне. Вес этого костяного панциря практически не ощущался. При этом он был прочнее, чем те, что я ломал раньше. Попытка поцарапать его клинком не увенчалась успехом. А чтобы отрезать кусочек для подробного анализа, мне пришлось порядком попотеть. Причем буквально. Зато появилась идея добавить образ стража в базу динамической маскировки. Надо было это раньше сделать, когда куски стражей валялись под ногами. Я вернулся к бронированному стражу и сделал вокруг него несколько кругов, что можно было назвать трехмерным сканированием. Плюс скормил системе образец и с удовольствием увидел, как в базе образов появился страж. Сразу же его выбрал, сменив образ ледяного хорька-переростка. «Если все правильно работает, то, даже проснувшись, стражи могут меня принять за своего». Но будить их, чтобы это проверить, я, конечно, не буду. А броню надо будет потом обязательно вывести на тридцать седьмую и переделать в обвесы для сортс или сделать щиты. Пришло сообщение от Алисы, что можно переходить к следующему участку. Там удобно стоящего стража не оказалось. А скотч я с собой не взял, чтобы привязать фонарик к искорке. Поэтому пришлось стоять и светить самому. Но я все равно время даром не терял. Анализировал принцип работы, пытался понять его свойства и найти подобный отклик в шлеме посредством обращения к интуиции, перебором вариантов и методом научного тыка. Игрался с энергией, визуализировал, и постепенно что-то начало получаться. Не так ярко и четко, как от ультрафиолетового фонарика, но даже общие контуры и особо плотные пятна лучше, чем ничего. Втянувшись в медитацию, я не сразу услышал Алису. Перешел к следующей стене, потом к другой. Затем колонны. А после них уже есть захотелось. Но к этому моменту я уже худо-бедно угадывал контуры всех знаков. И в этот момент кто-то постучал в дверь. Настойчиво так. Только и не хватает, что крика. «Откройте! Полиция!» В следующий момент раздался таранный удар, от которого с потолка посыпалась пыль. А стражи разом встрепенулись и открыли глаза. Секундная пауза на оценку ситуации и выход из анабиоза. И все десять тел вихрем рассыпались по помещению. Алгоритм, что ли, какой-то включился? Я только и успел что отпрыгнуть, чтобы меня не задели. Но страж, который проскочил мимо меня, вдруг замер и резко обернулся. Чуть сгорбился и потянулся ко мне носом. Усики на его шлеме задёргались, будто он так принюхивается. В глазах зажглись голубые огоньки холодного света. «Реально холодного!» — я непроизвольно поёжился в кресле. А мой оредж стал потихоньку отклоняться назад. Пока что я тянул время, не решаясь отступать. «Жесть! Я будто в фильме ужасов, и слепая морщинистая тварюшка меня нюхает!» Уже собрался активировать клинок, благо подбородок мне прям подставили. Но в дверь опять долбанули, и страж, забыв обо мне, рванул в коридор. «Фух, вот-вот, иди, спроси, кто там!» — выдохнул я. «И не говори потом, что тебе моя помощь нужна!» Искорка передала картинку со сканера, чьей дальности хватило только на внешний коридор. Два Фоггера стояли на ногах, один валялся на полу после встречи с ловушкой, и над ним возвышалось нечто четырехногое с во лбу. Возможно, прототипом взяли носорога, но это не точно. Картинка на сканере смазалась из-за движения, а в дверь прилетел еще один удар. К счастью, без каких-либо последствий. Ведьмы свои гробницы явно на века строили, так что Фоггеры, скорее всего, попробуют взорвать. «Меня это не устраивает. Я процентов шестьдесят только успел отсканировать». Расстановка стражей, между тем, изменилась. Перед входом никто из них не маячил. Парочка попряталась по нишам, остальные держались за колоннами. «Чё попрятались-то, засадники?» — спросил я, уже не таясь и уверовав в свою маскировку. «Но делать что-то надо. Если фогеры на неё и купятся, то печального финала это не меняет». «Алло, стражилы! Кто гостей встречать будет?» Мой вопрос проигнорировали. Возможно, это и к лучшему. «Ладно, сам справлюсь. Пусть ломают, а там решим». Оставил искорку в двери, чтобы отслеживало успехи фогеров, и вернулся к сканированию. Когда я догадался объединить усилия фонарика и шлема, сразу как-то побыстрее пошло. Только постоянные удары отвлекали, к которым добавлялось шуршание стражей. Фоггерам не помешал бы бур, но, похоже, это всё-таки редкое оборудование, так что удары не прекращались. Даже наоборот, появился определённый ритм. Где-то на двадцатом ударе голкому стальному отзвуку добавился треск. Я выглянул в коридор и увидел небольшую трещину, бегущую от центра двери к полу. Посмотрел на стражей. Те присели, словно бегуны перед стартом, и цвет глаз сменился на красный, обозначавший режим тревоги. Я погасил все источники света, погрузив гробницу в темноту. Остались только бледные, без оцвета, глаза стражей и защитный контур на саркофаге. Подошел к двери и втиснулся в самый угол, прижавшись к дверному проему. «Удар в дверь!» Долбануло хорошо. Я спиной почувствовал вибрацию от двери, а трещина подросла до десяти сантиметров в длину и немного расширилась. Ещё один удар и хруст. Из выгнутого дверного полотна выскочил скайкрафтовый наконечник. Ударник больше походил на кончик лома. Его немного пошатали из стороны в сторону и втянули обратно. А через проделанное отверстие на полу пал лучик блеклого света. За дверью послышалось шуршание, скрип стали по камням, а потом свет оборвался, словно кто-то перегородил пробоину. И без искорки было понятно, что кто-то в глазок заглянул. «Ну окей». Я хмыкнул, активировал крафт-компакт и практически воткнул его в отверстие, трижды нажав на спусковой крючок. Раздался звон разбитого визора, потом грохот упавшего тела, и в коридоре снова появилась подсветка. Стражи переглянулись, но хвалить меня за инициативу не стали. Думаю, маскировка не делала меня с ними одной крови, как Маугли. Максимум я был какой-то погрешностью в их алгоритмах. Но хоть не мешают мне, и то хорошо. Флогерам мой горячий приём ожидаемо не понравился. Свет прервался только частично, а потом сквозь отверстие прошла автоматная очередь. Пули выбили каменную крошку из колонны. К счастью, искорка ее уже отсканировала, никого не задев. А потом из отверстия появился гибкий тросик с камерой на конце. Система тут же заявила, что была нейтрализована попытка сканирования. Динамическая маскировка Фоггеры — 1.0. Когда трос выехал сантиметров на 10 и начал вращаться, заворачивая в мою сторону, я схватил его и, присев, дернул на себя. Что-то ударилось с той стороны двери. Скайкрафтовый трос так просто не порвать. Так что кое-кто сейчас со всего маху врезался в дверь. И я тут же расстрелял остаток магазина в упор. Сквозь грохот выстрелов я расслышал треск. А потом и опыт с энергией прилетел. Отличное подтверждение уведомлению, что цель поражена. Активировав клинок, я перерубил трос. За стенкой с глухим звуком упало тело. «Теперь уже точно не поднимется». Глянул в навык мехбиоза и убедился, что в радиусе доступа действительно появился потенциальный носитель появился и начал удаляться, похоже тело выносят впрочем, так еще лучше. кто-то выпустил еще одну очередь частично по барабане в подвере, частично наколотив еще осколков из колонны Ага, мы в эту игру можем до бесконечности играть. но на той стороне внезапно притихли. Возможно, они там пока просто совещались. Но не исключено, что уже готовили какую-то гадость. Судя по сканеру, от двери все отошли. Даже Ломарок покинул коридор. Меня это устраивало. Я снова поменялся местами с искоркой и пошёл доделывать работу. Оставалось немного. Пара ниш, откуда следовало выманить стражей, и сам саркофаг. «Алиса, ты думаешь, что прямо где-то координаты будут написаны?» — спросил я, подключив внешний канал связи и разглядывая причудливые знаки. — Да, слушай, потолок плохо получился. Надо вон там, в левой части, повторно пройтись. — Стоп! Если здесь есть координаты, может, ты просто скажешь, что я должен искать? Я поморщился. В левой части уже сквозило. заработать там можно было отнюдь не простуду, а пулю в затылок. — Так не получится. Я знаю, что они здесь есть, но не знаю, что из всего этого они понимаешь?» «Не совсем, но продолжай». Я подобрал один из запасных щитков стражи и, вернувшись к двери, аккуратно прикрыл пробитое отверстие. «В общем, когда у меня будут все данные, я прогоню их через нейросеть. Мы сможем найти какие-то закономерности или, наоборот, отличия. Сопоставим это с тем, что уже анализировали ранее. Древние использовали свою систему координат. Условные». «Сейчас послушай меня, но я не ручаюсь за правильное произношение. Псюмнит нет Лайкс Ро». «И что это?» «Это и есть координаты или их обозначения. Осталось только интерпретировать их и сопоставить с тем, что мы можем понять. И для этого мне нужны все возможные данные. Вот этот еще квадрат доделай». Алиса вернула мне конкретный файл. «Ты там оборвал на самом интересном месте. Видишь, внизу пошла символьная вязь». «Ладно, жди». Бросил я и посмотрел на двух стражей, буквально сидевших на этом интересном месте. Подошел к ним поближе, фиксируя изменения их состояния после каждого моего шага. Осмелел немного из-за того, что в основном они следили за входом, а не за мной, и тихонько похлопал ближайшего по плечу, сразу же отступив на пару шагов. Надо же! Неожиданно теплый материал и даже приятный, как софт-тач на старых чехлах для телефонов. Страж скосил на меня глаза, несколько секунд что-то обдумывал и отвернулся. «Чёрт! Хоть маскировку снимай! Совсем обнаглеть, что ли?» Я уже собрался было подцепить стража за поясницу и просто переставить, как моя система тревожно замигала. На сканере от искорки в направлении двери летело что-то очень большое и очень быстрое. И ещё быстрее мимо меня пронеслась сама искорка, А потом в коридоре рвануло. Гора, в которой мы находились, сотряслась и будто бы сжалась, как пружина. Но лишь для того, чтобы с дикой мощью распрямиться и раскидать все вокруг. Включая меня, стражей и куски тех стражей, что оказались ближе всего к эпицентру. Ослепительная огненная струя заполнила весь коридор. А затем снова раздался грохот и тягучий, глубинный скрежет внутри горы. Мне словно сетчатку на визоре выжгли, а в шлем, как в колокол, ударили кувалдой. Полная дезориентация. Гул в ушах. Редкие попытки включения системы поверх сообщений о критическом уроне. Я попытался встать, еще не понимая, где верх, а где низ. Кое как откатился в сторону, перевернулся и активировал крафт-компакт. Начал жмурить глаза так сильно, что кожа на лбу натянулась. но хоть кровообращение в висках разогнал. «Не видно ни хрена!» Лежу на чём-то жёстком и остром, а в коридоре продолжает громыхать. Скала трещит, спрессовывая коридор вместе с дверным проёмом и дверью. Кажется, наконец детонировали ловушки гробницы. Минут через десять всё стихло. Только редкие камушки продолжали скатываться, постукивая по плотному завалу. Система тоже проснулась и вывела отчёт о повреждениях с графиками восстановления. Пришёл в себя визор поочерёдно перепробовав разные режимы. Остановился на ночном зрении, но видно было всё равно плохо. В том углу, где был выход из гробницы, возвышалась гора камней под пыльной пеленой. Мимо прошелестела искорка, облетела завал и скрылась где-то под потолком, откуда начала передавать данные сканирования. Метров десять — вообще ничего, один сплошной камень. Дальше уже не совсем понятно, но, похоже, обрушился не только коридор, но и кусок горы завалил вход. Если фогеры таким образом хотели идти на штурм, то они сильно перестарались. Я стряхнул себя осколки, приподнялся и вынул ту хрень, которая колола в области печени. Это оказался коготь на локте стража. Собственно, без самого стража. Как в том меме про клоуна Пеннивайза, я помахал оставшимся стражам этой рукой и начал вставать, опираясь на колонну. Капец! Хорошо, что меня колонны прикрыло, а потом в сторону отбросило. Стражам повезло меньше. Четверых я вообще не увидел, и еще двух завалило наполовину. Протянул одному из них оторванную руку. Сам не понял зачем, голова еще гудела. Но тот неожиданно схватился за протянутую кисть. Я тоже схватился покрепче и изо всех сил потянул. Завал зашумел, что-то снова осыпалось, а потом и оборвалось. Я плюхнулся на задницу, а сверху на меня рухнул спасённый страж. Правда, уже без ног и с раздробленной спиной. Тьфу, чёрт стеной а всё равно жалко. Я поднялся на ноги и осмотрел саркофаг. Вся конструкция покосилась, но целостность вроде не нарушена. Цепочка красных огоньков продолжала мигать, как ни в чем не бывало. Один из стражей все еще торчал в нужной мне нише, но острый осколок пробил его голову. Вся стена была покоцана, будто по ней из пулемета стреляли. Подозвал искорку для сканирования и настроил прямую передачу данных Алисе. Минут через десять пришел ответ. «Алекс, супер! Все уже в работе!» «Через часов пять будут результаты, так что можешь уходить оттуда. поезжай на восток. Точнее, чуть позже скажу». «Отличный план!» — похвалил я. Оглянулся на завал и почесал затылок рукой стража, который так и продолжал носить с собой.